Глава сороковая. Вот это вот твое голубое, по-моему, самое удачное, переводя взгляд с одного из четырех разложенных на кровати, платьев на другое, отметила я. Мы с сестрой, полуобняв друг друга за талии, стояли в комнате и разглядывали покупки, чудом, спасенные Сергеем, из рыночной свалки. Примеришь? Потом, прислонившись виском к моему плечу, ответила Лиля. Там все голодные, нас же везде не было. Еще и узников кормить, и собаку. Она вздохнула. Устряпаюсь, жалко будет. Тебе помочь? Да нет, еще не знаю. Надо глянуть, что у нас там. Если что, зови, сказала вслед удаляющейся сестре, повернулась к нарядам и тоже вздохнула. Настроение. Оно не то чтобы испортилось, нет. Просто изменилось. После пережитого стресса, ссоры и примирения как будто больше ни на что не хватало душевных сил. Но где-то в глубине грело маленькое такое негасимое теплышко понимания, веры, не получается сказать, знания, что мы есть друг у друга, нам есть кого любить и на кого положиться. И какими бы бестолковыми мы порой ни были, что бы ни происходило, эта данность не изменится. Все равно нужных слов не найти. Былой кураж, с которым отправлялись в эту поездку и стайл, пришло даже состояние некоторой заторможенности. Хотелось просто залезть в воду, смыть переживания дня, надеть вот это, например, темно синее платье и почувствовать себя нормальным человеком. Так я и поступила. Правда, для начала все же сходила на кухню и убедилась, что Лили действительно прекрасно справляется без меня. На самом деле она догадалась поговорить с одолеем Гамбо и убедила того отрядить тройку из его бравых молодцов в наряд по столовой на черновые работы. В данный момент они как раз корпели над чисткой картошки под бдительным оком своей феи-руководительницы. Не понимаю, почему мы не додумались до этого раньше. Теперь же мелкая получила возможность просто творить и увлеченно порхала у печки, занимаясь самым умиротворяющим для себя делом — Так что сейчас я бы ей только мешала. С очищенной совестью взялась приводить себя в порядок. Спокойно, без спешки ополоснулась в тазу. У барона в доме имелась переносная ванна, но это слишком долгая история. С глубоким чувством удовлетворения, каждая женщина меня сейчас поймет, надела свежее, приличное белье. Потом взялась за платье, долго с непривычки возилась с веревочками. Кстати, выбрал именно на это синее с высокой горловиной, длинным рукавом и оторочкой узкими полосками белого кружева, именно потому что шнуровка у него была расположена по бокам. С той, что делают на спине, понятное дело, в одиночку не справиться. Там еще корсет полагался, но я его решила игнорировать. Каких-то выдающихся телес мы пока так и не наели, утягивать нечего, значит, нет великой необходимости заточать себя в эти душные дамские латы, «Неудобно это, надо еще уметь носить. В общем, не сейчас». Волосы заплела в колосок, для объема немного ослабив пряди. Максимум, на который был способен мой скудный парикмахерский талант. Захотелось даже подкрасить губы. Мы, конечно, пока блуждали по пещере и помечали крестиками-ноликами, галочками-палочками уже пройденные ходы, изрисовали основной запас, но то, что заполняет саму колбу помады, сохранилось и лежало припрятанным. Может, и не такой великий повод тратить дефицитные остатки цивилизованной косметики. Но что-то душа прям попросила. все таки первый раз в этой новой жизни я вновь чувствовала себя ухоженной женщиной. Ну что, куда, красавицы, податься? Мысленно улыбнулась в зеркало, чувствую, как сама собой меняется осанка. Расправляются плечи, спина, поднимается подбородок. А и некуда, ну и ладно. Помощь моя пока никому не требовалась, читать не хотелось, поэтому я пробралась в гостиную на первом этаже и растопила камин. Сама! Ерунда, что на улице лето. Станет душно, открою окошко. Зато вот это уютное потрескивание сухих поленьев сейчас казалось самой божественной музыкой для души. Да и жарко, честно сказать, как-то не было. Напротив, слегка знобило, я даже немного пододвинула кресло, чтобы быть ближе к гипнотически танцующим языкам живого пламени. По телу, потихоньку унимая дрожь, растекалось тепло. Мир вокруг плавно растворялся, оставляя меня наедине с огнем и мыслями. Откуда-то издалека скрипнула дверь, Пламя колыхнулась, отзываясь на приток свежего воздуха, выводя меня из расслабленного, отсутствующего состояния. «Мари?» — прозвучало от входа. Следом послышались осторожные шаги. Я обернулась и увидела Крайтона. Я шел мимо, увидел свет и... «У вас что-то случилось?» Он приблизился, придвинул второе кресло, посмотрел на меня и замер, как-то резко изменившись лицом озабоченно сведенные брови расправились и приподнялись распахивая глаза зрачки расширились заполняя радужку вы вспомнив зачем принес кресло он так и не отрывая этого странного взгляда медленно сел моргнул простите герцог опустил глаза но тут же снова поднял их на меня и снова отвел уставившись на огонь так все же что произошло ровным счетом ничего страшного все в порядке улыбнулась я А не страшного? Мягко, но настойчиво переспросил собеседник. Я не сразу нашлась, что ответить. В комнате повисла пауза. Вы сидите здесь одна, и мне показалось, грустите. Продолжил Крайтон. И с такой этой интонацией прозвучало, как как проникновенный струнный перебор душевной песни. Просто я неопределенно пожала плечами. Иногда хочется побыть в одиночестве, подумать. Я помешал. Герцог вскинул на меня извиняющийся взгляд, смутился и сжал пальцами подлокотники, как будто готовясь в любую секунду подняться и уйти. Я посмотрела на него, прислушалась к себе и отрицательно покачала головой. Нет. Мне на самом деле не хотелось, чтобы он уходил. Может, это действовало в волшебство темноты и уютного света камина, Может, просто что-то внутри перегорело, изменилось, но той неловкости, которая в последнее время возникла между нами, скованности, натянутости, их больше не было. По крайней мере, здесь и сейчас. Напротив. Нечто незнакомое, тёплой, вкрадчивой щекоткой пробежало по душе, заставляя кровь бежать быстрее, приливать к лицу — Я даже легонько тряхнула головой и незаметно глубоко вдохнула, сбрасывая наваждение, усмиряя зачастившее вдруг сердце. Показалось, или Крайтон сделал то же самое? В том смысле, что я успела уловить, как медленно и бесшумно приподнялась, опустилась его грудь, а лицо просветлело. Или это была всего лишь игра огня? Тогда давайте думать вместе. Расслабляясь и усаживаясь удобнее, предложил он боюсь это действительно может оказаться не очень веселым занятием улыбнулась в ответ а я все таки попробую разделить вашу печаль герцог вызывая на откровенность внимательно смотрел завораживал мне в глаза и я неожиданно для себя решилась поделиться своими переживаниями нет вообще то все вот эти личные самокопания табу для обсуждения тем более с посторонними мужчинами ладно бы еще серега друг и брат и то А для меня это всегда было равносильно тому, чтобы публично раздеться. А ему сейчас захотелось открыться. Хотя бы чуточку. Подкупало то, что он, кажется, не просто поддерживал участливый разговор, а на самом деле хотел что-то понять, помочь. Знаете, мне все время кажется, что я ошибаюсь, что-то делаю не так. Сильно сомневаясь, что поступаю правильно, заговорила я. «Вы? Ну да» коротко пожала плечами в ответ. «Вас это удивляет?» «Скорее радует», — улыбнулся он. «Почему?» «Пришла моя очередь удивиться». «Скажу вам по секрету, меня все время преследует то самое чувство, о котором вы говорите», — чуть приблизив лицо прошептал Крайтон. «А герцогам, как вы понимаете, сомневаться не положено. Вот я и радуюсь, что нас уже двое, и я не одинок». «Ну так я-то не герцог, мне можно?» тихо рассмеялась я. «Ну и что? Зато вы производите впечатление человека, который абсолютно всегда знает, что делать, и, отринув сомнение, делает, что задумано. А эта ваша маленькая слабость дает мне надежду, что и я не совсем пропащий». «Кошмар! Что, действительно произвожу?» — сморщила нос я, представив на своем месте описанную каменную стуканшу с саблей на «Как-то оно мне так увиделось». «Теперь нет». Еще шире разулыбался Крайтон. «То есть это хорошо?» «Это замечательно. На самом деле он посерьезнел, но странным образом еще больше потеплел. Вы просто удивительная женщина, которая умеет принимать сложные решения и нести за них ответственность. Но как всякий хороший человек, имеющий сердце, переживаете, когда последствия оказываются для кого-то болезненными». «А еще страшно боюсь нанести кому-то вред», — добавила я, разглядывая лицо Крайтона, нового, незнакомого, ставшего вдруг таким понятным и даже, наверное, близким. Почти. Он спокойно, открыто смотрел на меня, а я на него. И стало ясно, что мы уже поговорили о самом больном, поставили точку и отодвинули в прошлое.